Глава вторая. Шпиль причельной башни царского дворца сверкал на солнце серебром. Этерии ступала по узкой лестнице медленно и осторожно, глядя под ноги и высоко поднимая подол широкой тяжёлой юбки зелёного бархата. Несколькими ступенями выше также медленно и осторожно поднимался её господин, царь Иссари. властитель Багрийского царства. Они вышли на причальную площадку как раз вовремя, и к накрылой тенью швартующего сидережа облечь яркие круглые бока украшал сияющий золотой герб Гилята, орёл защитных заклинаний, создал вокруг него искусственную радугу, преломляясь в солнечных лучах. Иссари обернулся к Этери, приложив руку к заходящемуся от волнения и долгого подъёма сердцу и прошептал: я не уверен, что не совершаю сейчас глупость». «Отступать уже поздно, Твое Величество», усмехнулась она в ответ. Послы уже прибыли. Исари собрал пальцы щепотью, прошептал заклинание, помогающее его больному сердцу биться спокойнее. «Этот мир нужен не нам, а им». «Почему же они упрямятся?» — спросила Этери, запрокидывая голову и наблюдая за огромной гондолой, зависшей над площадкой. «По той же причине, что и утонувшие два барана из детского стишка», — ответил ей и Сари. Его лицо тут же изменилось и засияло самой дружелюбной улыбкой. На площадку вышли долгожданные гости — гелиадские принцы. Все трое высокие, широкоплечие, с одинаково тёмными волосами и белой кожей. Старшему Максимилиану уже около 40 лет, и он давно мечтает о престоле. Средний Валериан очень красив и знает об этом. Младшему принцу лет 20 не больше. Корона Константину не светит. Он хорошо это понимает и потому пошёл по иному пути. На нём форменная мантия Гелиатской академии высокой магии. Исари сделал шаг вперёд, произнёс: "Добро пожаловать, мои царственные братья. Я рад принимать вас в моём доме". Мужчины обнялись, обменялись рукопожатиями. Принцы по очереди поцеловали руку Этери, восхитились её красотой, назвали главной драгоценностью Багры. У Константина нашлось письмо от её кузена Икара, сбежавшего из дома 3 года назад и теперь учившегося всё в той же академии. Этери присела в реверансе на гелядский манер. Валериан подошёл к краю площадки, облокотился на перила, взглянул вниз на столицу Багры и на сам дворец. Они стояли в самом центре раскручивающейся спирали из дворца, хозяйственных построек, садов и казарм, составлявших резиденцию Багрийской царской династии. Стояла тёплая весна, и сады утопали в зелени. Но здесь, на причальной башне, было достаточно холодно из-за ветра. Этери подошла к гостю, проследила за его взглядом. Она не боялась высоты, с детства привыкнув карабкаться по отвесным скалам и разорять птичьи гнезда. — О вас сходят странные слухи, прекрасная княгиня, — заметил Валериан. — Будто вы, следуя каким-то замшелым традициям, собираетесь принести обед целомудрия. Этери прикрыла глаза, досчитала до десяти. Наверняка гелиадский принц был не прочь завести роман с девицей, на которой в случае чего не придется жениться. В голове пронеслись сотни колкостей, но и Сари рассчитывал на нее. Этери ответила серьезно и просто. «Я старшее дитя из рода князей Готенских, ваше величество, и приняла княжескую корону в обход наследников мужского пола, не для того, чтобы прясть, ткать и ожидать мужа за всё своя плата. Я честь и совесть царя, его тень, его страж, его преданный пёс. Будь я мужчиной, обрести семью мне не составило бы труда, но от женщины сохранение семейного очага требует больше силы и времени. Я выбирала между семьёй и служением и выбрала. И всё же, Это жестоко. Быть может, кивнули эфири. Адник в каждой стране есть традиции, которые лучше соблюдать. Напомните, я расскажу вам одну легенду. Они принялись спускаться. Этери и Исари шли последними, и княгиня с тревогой смотрела на своего господина. Он был бледен, на висках выступила испарина. На полупути царь остановился и, прислонившись к стене, Собралась она ложить на себя ещё одно заклинание. Этери поймала его руку и вложила в неё пустелу, пахнущую кошачьим корнем. Оглянулась рассеянно, замечая несколько трещин в штукатурке и отцепляя подол платья от перил, украшенных кованными листьями винограда. Полегче с магией, твоё величество, нарочито равнодушно сказала она, как бы не заработать иммунитет на это заклятие. Придётся искать что-то новое, посильнее. Эссери кивнул, прикрыл глаза. А если бы ты слушал меня, продолжала Этери, чувствуя себя сварливой женой, мы бы давно решили эту проблему. С помощью высших магов быть им обязанным сейчас не время и не место, мой господин. Мне не следует сейчас показывать свои слабости. Кто будет прислушиваться к человеку, который едва ли проживёт ближайшие 10 лет? Конечно, если ты упадёшь замертво у них на глазах, они ничего не заметят, ядовито ответила Этери, маскируя ужас, который испытывала каждый раз, когда Иссари говорила о своей смерти. Если делегация Глиата продемонстрировала всю мощь магии и новейших технологий, то посольство Камаинского халифата прибыло подчёркнуто консервативным образом, верхом на самых обычных лошадях. Не чешуи, не рогов, не клыков, которыми гелиацы так любили украшать химерные породы, комайнцы считали магию насильем над природой, а технологии костылём слабых телом и духом людей, а потому по возможности старались обходиться и без первого, и без второго. Исключение делали лишь для войны, на которой, как известно, все средства хороши. Комайнцы и гелиацы смотрели друг на друга с едва сдерживаемой ненавистью. Их народы воевали уже больше тысячи лет, дольше, чем существовало маленькое по сравнению с соседями великаны царство, получившее название по имени возлюбленной женщины основателя Багра. Краткие периоды перемирия сменялись долгими войнами, а Багра, зажатая между воинственными соседями, как между двумя жирновами, мучительно выживала. Богрийские цари метались от одного покровителя к другому, предавая, если это было удобным ту одну, то другую сторону. Это была хитрость слабого, единственный возможный выход, пока молодой царь Исарий не решил что-то изменить. Беда была в том, что сам Исарий с рождения, одалеваемый тяжёлым недугом, боялся не успеть, а потому спешил. Этери считала, что спешил не позволительно, но поддерживала его безговорочно. Служим верно. Таков девиз ее семьи, и каждый из князей Готенских следовал ему буквально. Для каждого из них существовал только его государь, с которым наследник князя, первый и часто единственный, был близок по возрасту. Когда 27 лет назад у Лахи, отца Этери, вместо долгожданного мальчика-первенца родилась дочь, все сочли это знаком близкой кончины царевича, которому на тот момент едва исполнился год. Он появился на свет слабым и действительно не раз был при смерти, но продолжал упорно цепляться за жизнь. Тень царя не обязана любить того, кому служит. Любить можно лишь по велению сердца, но никак не разума. Любил ли отец и тери своего царя, а дед своего? Северница предков, похороненных в семейном склепе далёкого Зейского замка, могла любить своих правителей или ненавидеть, но всегда тяготела к ним и неизменно оставалась верна. Ещё ни один из князей гатенского рода не предал своего государя, каким бы тот ни был. От Камайна прислали в числе прочих вельмож и самого младшего из 22 сыновей халифа Он был довольно юн, и хотя принц держался строго и мнил себя великим воином, мягкие и свойственные детям овал лица выдавал его возраст. Было очевидно, что мальчик ничего не решал. Звали его Салахат Арджахир. Вместе с ним прибыла сестра, такая же юная, сверкающая испуганными очами из-под вуали. Лейлу, так звали девушку, перепоручили заботы Митери, и они отлично поладили, болтая через переводчика и отдавая должное искусству дворцовых кулинаров. Лейла чудесно рисовала хной узоры на руках, и Митери отправилась на ужин, красуясь экзотическими цветами на ладонях. У Исари был младший брат, единокровный и совсем ещё мальчишка. Царь представил его гостям как своего наследника. Кто-то из Каменского посольства с благодушным смешком спросил, когда сам Исари собирается жениться. Тот, как всегда, отшутился, но Этери чувствовала, что это его задело. Исари не собирался жениться и уже натаскивал брата, собираясь передать ему корону лет через 8. Этери метнула взгляд на Исари, на его бледный лоб, на голубую жилку на виске, попыталась представить, что она почувствует, узнав о его смерти. Кроме очевидной тоски по другу детства, кроме спокойной и мягкой любви женщины к мужчине, привычной и тайной, где-то в глубине души таилось предчувствие грядущей пустоты и неизбывного горя, не человечески сильного, вечного. Это её пугало. И Сари в тот вечер был возбуждённо и избыточно весел. Он как мог изображал здорового человека, даже пил вино, хотя и более чем умеренно. Напрасно Этери сперва намекала, а потом уже и открытым текстом призывала отправиться отдыхать, и Сари игнорировал эти обращения. Он даже не мог усидеть на своем месте, то и дело спускаясь в зал и даже танцуя, чего давно не делал. Этери взирала на это показное оживление со все нарастающей тревогой, отмечая все сильнее проступающую бледность, легкую синеву над верхней губой и спарину на висках». Под конец вечера царя уже ощутимо покачивало. Наконец-то Этери вспомнила, что Исаре зачем-то хотел показать гилядским и каменским принцам портретную галерею, и, использовав все женские уловки, уговорила и гостей, и Исаре отправиться туда. Слуги зажгли факелы, Этери накинула на плечи шаль. Они шли ярко освещёнными галереями, ступая по мягким коврам, вытканным лучшими мастерами Багры Ковры были постелены специально для гостей. Рачительная этери, взявшая на себя некоторые обязанности по управлению и подготовке к приёму гостей огромной махины дворца, жалела пёстрые ковры, особенно один, вытканный узором из золотых длиннохвостых птиц, похожих на павлинов. Он был постелен как раз в картинной галерее, длинный и узкий. Этери старалась не наступать на роскошные птичьи хвосты. Это мои предки, сказала Сари, поднимая повыше факел. С картин на них глядели богрийские цари. Они были похожи: высокие, светловолосые и светлокожие, с тонкими губами и высокими скулами. В одних из них выделялась камаинская кровь, в других гелиадская. Приземистость и основательность камаинцев сменялась гелиадской утончённостью. Кастрин кривой Мой прадед воевал с Камаинским халифатом против Гелиатской империи. Его ранили в голову в битве при Кренах. Он потерял глаз, но остался жив. Это мой прадед Киван II Смелый. Воевал в союзе с Гелиатом против Камаинского халифата. Мой дед Тарел красивый Воевал то на одной стороне, то на другой. Мой отец Исарий II поддерживал взгляд. Думаю, из-за родственных чувств. Моя мать была родом оттуда. И те прочие мои родственники, дяди, двоюродные братья, все они воевали против кого-нибудь из вас и за кого-нибудь из вас. Он прошёл к самому краю галереи к последнему портрету, осветил его своим факелом. А это я. Не знаю, кем меня наречёт народ: Исаари миротворцем или Исаари дурачком. Эторе не видела ещё этого портрета. Исаари тщательно его скрывал и было за что. но канонический парадный портрет намекала лишь царская мантия, да и та была потрёпана до состояния рубеща. Вместо роскошных драпировок на заднем фоне город в руинах. Угадывались разрушенные стены, сверкал на солнце покосившийся шпиль причальной башни. На переднем плане озеро крови, а в нём изорванные и испачканные штандарты геляцких и каменских полков. Самы Сари стоял на берегу озера, скромно сцепив руки в замок, улыбаясь загадочно и жёстко. Этери ахнула, зажав руками рот, представляя, какая буря сейчас поднимется. И Сари меж тем продолжал, как ни в чём не бывало. "Они воевали, а я воевать не буду. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на смерть, господа. Отныне мои люди" Не будут проливать кровь за чужие интересы. Моя земля закрыта для ваших армий. Идите через Готенский хребет или через Торнийские княжества, теряя по дороге половину армии. Мне всё равно. Отныне я не подпишу ни одного документа о союзе, если в нём не будет и третьей стороны. Послы молчали. Им нечего было сказать. Они не имели полномочий решать такие вопросы, Исари квнул им. Спокойной ночи, господа. Встретимся за завтраком. Когда Этери было 6 лет, она думала, что выйдет замуж за царевича Исария. Он был такой смешной, бледный и слабенький, невысокий, худой, Этери была выше него на полголовы и, наверное, легко сбила бы с ног, если бы захотела. Но драться с Иссари было нельзя, больное сердце. И тогда Этери принялась его защищать. Она приносила ему яйца из гнёзд, которые Эрзаряла вместе с двоюродными братьями, а он рассказывал ей о дальних странах, про которые читал в книгах. Сама Этери читать не любила. Когда Этери исполнилось 10, она узнала, что Иссари не может на ней жениться. Глупые взрослые придумали какие-то глупые законы и традиции. Князья Гатена никогда не смешивали свою кровь с царской ни разу за 300 лет существования царства Вагрийского. Но Этери уже любила. Любила неулыбчивого мальчика, которого его собственный отец, высокий, крепкий и громкий, никогда не обнимал, боялся раздавить. Хрупкое здоровье досталось Исаре от матери, гелатской аристократки. по собственной воле променявший блистательный двор императора на провинциально скучный Багрийский. Вместе с болезненностью она передала сыну свою утонченную болезненную красоту. «Красоту медленного умирания», так сказал один художник, рисовавший царственное семейство, а Этери запомнила. И в семь, и в одиннадцать трудно постичь и понять, что жизнь твоего ровесника висит на волоске. А потом неразлучные друзья расстались на долгие 6 лет. Этоre постигала науки в женском монастыре Исари в Гелиате при дворе своего троюродного дяди императора Александра. Они вернулись в Багру одновременно. Исари не узнал свою подругу по детским играм. Она стала настоящей красавицей с длинными косами, с тёмными лукавыми глазами, молодой женщиной, знающей себе цену. Этери лучилась здоровьем и жаждой жизни. Она его узнала сразу. Исари вытянулся, обогнав Этери на две головы, и почти на всех при дворе взирал сверху вниз. Волосы он по гелиадской моде носил длинными, собранными в хвост, смотрел на мир все так же серьезно и без улыбки. Эторя ощутила, как при взгляде на Исари колотится её сердце и как новое незнакомое доселе чувство просыпается в ней. Она подошла, поклонилась, тихо сказала: "Ваше высочество". Он улыбнулся, ровно и вежливо продолжая думать о чём-то своём. От неловкости их избавила Кар, кузина Тери, ездившая вместе с Цасаревичем на учёбу в Гелиад. Это и признала, что осень Юн вернётся назад, поступать в Гелиадскую академию высшей магии. Икар приобнял кузину за плечи, и обратившийся к Исари сказал: "Друг мой, к чему такие условности? Неужто забыты те дни, когда моя сестрёнка воровала для вас на кухне сладкие сдобные булочки?" Только тогда Исари её узнал. Дружбу пришлось возрождать, но они справились. Как раз вовремя. Когда пришла беда, они вновь стояли спина к спине, как в детстве. Когда Исари лишился отца, ему едва исполнилось восемнадцать. К этому времени он, наконец, перестал расти ввысь и к собственному огорчению совершенно не раздался в плечах. Дни свои он проводил, как ему хотелось, среди книг и в неспешных прогулках по дворцовому саду. помогал отцу с делами, хотя ни они сами, ни окружение и не верили в то, что Исари доживет до дня, когда ему придется надеть на голову царский венец. Царю было всего лишь шестьдесят, он был крепок и силен, и вполне мог бы прожить еще столько же. Исари, лекари обещали в лучшем случае дожить до тридцати. Ночью он поднимался в башню Звездачётов к самому большому телескопу Багры, долго и бездумно следил за движением звёзд и комет. Это была дань памяти его матери, любившей звёзды, наверное, лишь чуть меньше мужа и сына. Этери поднималась с ним в башню несколько раз, да так там и засыпала, на Софье в углу под бормотание про то, что нынче седьмая в их системе планет верность в созвездии всадника воды, а жемчужный путь ярок. такой безметежный и размеренный, должна была быть недолгая жизнь Царевича, которому не было предначертано стать царём. Отец, мучимый любовью, виной и страхом перед потерей обожаемого сына, был готов исполнить любой его каприз, но и Саре ничего не было нужно, кроме книг, звёздных карт и общества эфири. И Саре любила отца не меньше, чем тот любил его. И ради успокоения царя иногда выбирался из своего добровольного полузаточения, старался вести жизнь, приличествующую молодому человеку благородного происхождения, посещал балы и даже танцевал, бывал на пирах и охотах, и на ту самую злополучную охоту он поехал ради отца, желая поддержать его. Тот впервые взял в большой выезд своего младшего сына от второго брака, шестилетнего царевича Амирана, Этери всегда любила охоту, пышные выезды, лай собак, ржание коней и радостные крики загуйщиков, любила погоню в чаще за оленем, любила ощущение подрагивающих тетивы под пальцами. Она неплохо стреляла из лука и из арбалета. Отец смотрел на её увлечение сквозь пальцы. Этери была его любимицей, единственной отрадой и наследницей. Ей была уготована роль тени будущего царя. пня из Готенски знал как трудин этот путь, как он тернист, как болезнен и потому разрешал и тере всё или почти всё. Изари тоже любил конные прогулки, любил ощущение мощного лошадиного тела под собой, ощущение стремительного движения. Вместе с друзьями он вылетел из ворот замка, лошади истосковались по свежей траве, а в горах ещё лежит снег. Глассам молодых витязей втурили рожки охотников, ведь сам царь ехал на охоту. Этерий красовалась в лихозаломленном мужском берете, мелькала верхом на белой кобылке среди придворных дам, махала Исари рукой. Каждая весна для цацаревича драгоценна. Он не мог позволить себе расточать их, как это делают другие. Они подъехали к подножью гор уже к вечеру, поставили шатры, приготовили свежую дичь на костре, и лагерь Заснул далеко за полночь с тем, чтобы в панике вырваться из-за бытия под утро, когда земля начала сотрясаться, а камни падать с гор. В лагере было чуть больше полутора сотен людей. Залаели собаки, зарыдали женщины, взбесились испуганные кони. Люди хватали лошадей за гривы, вскакивали в седла. Вырвавшийся из рук воспитателей, испуганно озирался вокруг маленький царевич. Спасайте царя, хрипел отец Итерик князь Готенский. Спасать было некого. Камень размажил царю голову, оказавшуюся поблизости Итери от этого зрелища вывернуло, но спасительное забытьё не пришло. Исари стоял позади неё, крепко прижав к себе младшего брата и не позволяя ему повернуть голову. Землетрясение вскоре прекратилось. Они вернулись в столицу траурным шествием, и Сари подвёл маленького Амирана, купавший на коленях мачехи, поднял её и обнял, кажется, впервые. Потом долго говорил с ней наедине. А отпасынка, вдовствующая ныне царица Тинатин, вышла с красными глазами и сжатыми в нитку губами. Были те, кто пришёл к ней с предложением о помощи, о том, что хорошо и полезно было бы добиться отречения Исария от прав на престол. что они считали, амирану стоит быть царём. Царица отмалчивалась. Быть может, она и была согласна с такими речами, но против пасынка не пошла. На коронации Этери показалось, будто Исари похож на небесных всадников, покровителей людского рода, изображённых на витражах в храме царского дворца. И совсем немного на изображённых рядом царей. Его отец уже в склепе под надёжным присмотром своих предков, навеки замерших в молитве. Свет, льющийся сквозь их прозрачные и колени преклонённые фигуры, расцвечивал воздух. Оэтери в руках горела свеча, обжигая восковым пальцы, но девушка не чувствовала боли. Рядом плакали на взрыд женщины в тёмном покрывале, вдовствующая царица Тинотин, Мачиха и Сари. К ней прижимался Амиран с этого дня, цесаревич Багрийский. Он удался в отца, такой же крепыш, длинноносый, с близкопосаженными серыми глазами, с непокорными волосами, которые, как ни стриги, все равно торчат над душами. Едва Исари передал испуганного мальчика матери, он не пытался больше сблизиться с младшим братом, не видел в этом нужды. Он не хотел, чтобы мальчишке пришлось оплакивать еще и любимого брата, Но в глубине души Исари понимал, что выстраивать отношения всё-таки придётся. Новый царь Багры смотрел на ребёнка, цепляющегося за траурное платье матери, и сердце в его груди билось сильно, резко. Не он ли, выпрашало сердце, и каждый новый удар его ощущался всё больнее. Не он ли сможет заменить вас на троне, мой государь, когда наступит срок? Он не осознавал, что говорит вслух, пока не увидел расширившиеся глаза Этери, державшие в руках свечу и корзинку с дарами своего княжества: лечебными и пряными травами, шерстью и шерстяными нитками, самоцветами и связкой перьев голубиных, соколиных, лебединых, перевязанных алой лентой, символом преданности и верности князей царям. И напоминание о том, как было созданы их юные по меркам человеческой истории царство. Я не позволю. Слышишь? сказала она так тихо, что разобрал слова только Иссари. Я не дам тебе умереть. Иссари только усмехнулся, глядя, как упрямая красавица трясёт косами. Её отца тоже только что похоронили. Он просто вернулся с похорон царя в свой городской дом. Люк спать и не проснулся. Совершенно здоровый и совсем ещё не старый человек. Женщина, чёрно-белая, как снимок со старого магического кристалла, шла миж рядами могил, звонила в серебряный колокольчик. Там, где она проходила, мир терял цвета, становился блёклым, нечётким. Женщина остановилась, повернула голову к Этери и внегине почувствовала, что сама становится нечётким чёрно-белым рисунком. Стало страшно. Мучительно страшно. Этери проснулась, и, не придя ещё в себя после кошмара, подскочила ранее к стулу, на котором уснула. Вчера она добралась до своих покоев только после полуночи, отпустила заспанную служанку, едва-то расстегнула крючки на платье, а сама так и уснула, положив голову на письмо Икара, которое собиралась, наконец, прочесть. Она растерла затекшую шею и повела плечами, ноющими от сна в неудобной позе. Щелчком пальцев зажгла свечу на столе, разгладила смятые листы. «Приветствую тебя, светлая княгиня Горготенских!» Властительницы бесчисленных атар, валунов и снега. Привет тебе, сестрёнка. Не обижайся. Это говорит во мне снобизм гелиадского мага без пяти минут высшего по отношению к тебе, магу примитивному. Мой наставник сейчас прочёл бы тебе лекцию о превосходстве высших над всеми остальными магами, ведьмами и шаманами, но думаю, для тебя это не новость. Эторь усмехнулась и перевернула страницу. Высшие маги действительно любили задирать нос, ибо владели тайными знаниями, большой силой и контролировали половину всего золота, вращавшегося в цивилизованном мире. Самая этерика, как и большинство людей, владела магией простой, остаточной, примитивной, как её ещё называли, достаточной для комфортной жизни, для избавления от насекомых, уборки жилища, успокоения животных. Воины с помощью нехитрых заклинаний точили клинки и предотвращали отсыревание тетивы. Женщины консервировали продукты. И Зарик, к примеру, тратил все свои невеликие силы на лекарские заклинания. Этери потёрла слипающиеся глаза и продолжила чтение. Погода в столичном граде славной нашей империи чудесна. Под таким мокрым снегом особенно не пошатаешься, а потому я всецело отдаюсь наукам и собственным изысканиям. Даже неумеренные воздействия в компании сокурсников меня больше не прильщают, особенно после того, как друг мой Константин покинул нас ради высокой ипосульской миссии. Прилагаю чертежи прибора, над которым работаю. Сердце будет из серебра и стали, это единственные подходящие материалы. Вместе со мной над ним трудятся лучшие артефакторы из тех, кого я сумел найти. Мне бы ещё денег, сестрёнка, на опыты. Хочу пересадить такое же сердце собаки И посмотреть, что да как. Этерих мыкнула ещё раз. Что ж, письмо Икара внушало надежду, и княгине очень хотелось сверить, что эта надежда не ложная. Осталось только заставить упрямцы и Сари принять помощь. Он сражался с магами сожесточение умирающего, намеревающегося дорого продать свою жизнь и совершенно не видел, что для победы умирать не обязательно, а ведь его жизнь и жизнь Этери связаны напрямую. Но не только страх за себя заставлял её бороться. Тень действительно любила своего царя. В древнюю магию она предпочитала не верить или хотя бы не думать о ней. Этери любила Иссари, верила ему без всякой сомнительной магической подоплёки, на которую намекали легенды. Она поддерживала его, была ему предана, ему, человеку, другу детства. возлюбленному, с которым невозможно соединиться. Однако дело ещё немерено. Механическое сердце хоть и работает, но всё ещё не подходит для пересадки. Да, оно может бесперебойно гонять кровь в ближайшие 300 лет, но что толку, если оно почти в 4 раза тяжелее сердца из плоти и крови? Этери, без высшей магии здесь не обойтись. Это невозможно. Этери устало вздохнула, Потянулась к резной шкатулке на столе, достала трубку, длинную, тонкую, чёрного дерева. Набила табаком, мужская привычка, также присущая излишне энергичным старым девам. Этери повертела трубку и высыпав из неё табак, положила назад в шкатулку. Не стоило травить себя, ей хватало проблем со здоровьем и с Ари. Неужели ты мне не доверяешь, сестрёнка? Пусть я и маг, и без пяти минут высший, и знаю, как относится к нам царь. Видишь, Этери, я уже пишу к нам. Хочет? Пусть заказывает артефакт инкогнито, ничего в этом странного нет. Этери, дорогая, ну ты же понимаешь, что не было в том землетрясения и магического следа. Ни в смерти старого царя, ни в смерти дяди Лохи нет магического следа. Как нет на тебе и Исари каких-то кровных усыпут. «Что бы там ни твердили вышедшие из ума сказители и старейшины? Что плохого в том, чтобы вы были счастливы?» «Ничего», — ответила она вслух. «Ничего». «Икару не понять, ведь он не чувствовал того, что чувствовала она. А вот ощущает ли эти путы и Сари? Несмотря на доверительные отношения, они никогда об этом не говорили». Внезапно Этери подумала, что даже не люби, а на Эссари всё равно не вышло бы замуж ни за кого другого, не родила бы детей. Просто потому, что не хотела, чтобы её дитя было привязано невидимой пуповиной к другому человеку, пусть самому умному, смелому, великолепному властелителю. Человек должен иметь право на выбор, даже если этот выбор предательство своего господина. Пусть так. Пусть это право никогда не будет реализовано. Пусть даже мысли таковые не возникнет, но оно должно быть. Она усмехнулась, растрепала свои длинные волосы. Тело, уставшее и затёкшее, требовало движения. Этери дёрнула за шнур, вызывая горничную, которая помогла госпоже облачиться в скромное чёрно-белое утреннее платье и убрать волосы в высокую причёску. Этери любила гулять по дворцовому саду именно на рассвете, когда он пуст. Никто не стрижёт кусты, не метёт дорожки, только птицы, только цветы, только ветер, ничего больше. Но сегодня не удалось насладиться одиночеством. Уже в коридорах дворца она наткнулась на Константина, гелладский принц странно вздрогнул, улыбнулся, махнул рукой и размашистым шагом направился к ней. Зевающая свита осталась позади. Принц предложил ей руку, и они спустились в сад. Этери не опасалась шепотков и пересудов за спиной, соглашаясь на прогулку с мужчиной. «Во дворце не спрячешься от острова Взора нигде. Здесь не бывает и не может быть настоящего наедине. Багрийский двор, а значит и весь мир, знает, что Этери — одинокая старая дева, пусть пока молодая и красивая». «У вас по дворцу...» «Призраки бродят», — заявил Константин. «Мне не спалось. Глядел в окно, а там черно-белая женщина. Крылатая. У нее ваше лицо, Этери. Знаете, это жутко». Они шли по широкой аллее, обрамленной кустами роз. Огромные, ровно с две сложенные чаши и ладони Этери, мерцающие багровые цветы, испускали головокружительный аромат. Константин подошёл к кусту, сорвал цветок, протянул спутнице. "Тяжелы. Магический сорт?" В сердце Багри кивнула Этери. "Вывил один запечатанный маг в дар на двадцатипятилетие Исарии. Он же и создал напугавшего во сне ночью призрака. И ветры нашему придворному художнику приходят иногда в голову чудные вещи. Портрет, который вы видели вчера, тоже его работа." «Запечатанный маг?» — переспросил Константин, и непроизвольно потер запястье. В голосе его слышался ужас, смешанный с сочувствием. «Запечатанный маг — большая редкость. Стать им — ночной кошмар любого мага. Лучше умереть, чем получить на запястье золотые браслеты, запирающие силу и низводящие высшего до обычного человека». «Да», — кивнула Этери. «И поверьте...» Он по-своему счастлив. Вы тоже, как камаинцы, считаете магию извращением, насилием над природой? Мне казалось, что Багра развитая страна, а Иссари не назовёшь ретроградом. А я считаю странным, что некая община считает себя выше других в силу данных от природы свойств, осторожно сказала Этери. Ей не хотелось ввязываться в бессмысленный спор. Константин, почувствовав её настроение, галантно сменил тему. Кого же символизирует эта женщина с крыльями? Этерио улыбнулась. Она тоже испугалась, впервые увидев крылатого призрака. Да и самые ветры её пугал. Было в нём что-то нечеловеческое, не злое, но и не доброе, равнодушное и мудрое. Он был гением, и быть может, так проявлялась его гениальность. Книги не видела свой портрет, украсивший стену одного из деревенских храмов в Гатене. Портрет был хорош, почти не льстил, но сквозь знакомые черты проступал кто-то другой. Моя легендарная и никогда не существовавшая прабабка, конечно. Хотя какая прабабка? С тех пор минуло больше 3 столетий, сменилось 11 богрийских царей, но, впрочем, неважно. Я обещала рассказать вашему брату эту легенду. О бупавшей с небес в саднице со сломанным крылом, родившей двух сыновей, один из которых стал первым богрийским царём, а второй гатенским князем, я слышал её от своего однакошника богрийца. Вы ведь не верите в неё. Этерисудовольствие им не верила бы. Вот только это сложно, когда ты сама часть легенды, и каждый твой вздох напоминание о ней. Они присели на скамейке, Этери положила на колени сорванный цветок. "Этот договор о мире", сказал принц, опираясь обеими руками о сиденье скамьи и откидываясь назад. "Как и Сари собирается удержать стороны от нарушения договора, что он может противопоставить двум империям?" Этери, сложив ладони чашей, обхватила цветок и поднесла его к лицу вдохнула аромат своё сердце едва слышно пробормотала она он противопоставит вам своё сердце